По Припяти, Днепру, в Киев, плато в леса и дров. Я знал это дело еще с детских лет, когда работал с отцом и братьями на берегу реки Уша по подготовке ими плато к сплаву. Сговорившись с тремя крепкими парнями, которых я знал по нашей бывшей ночлежке, мы отправились к берегам Днепра в окрестностях Киева куда причаливали плоты. И там нам удалось получить временную работу. Работа была физически тяжёлая. Платили нам по 80 копеек в день за 12-14 часов работы. Построили мы на берегу курень, в котором спали, закупили харчи и проработали 15 дней. Кое что накопили для более спокойного ожидания следующей работы. Хотя мы основательно уставали, но работа на чистом воздухе и жизнь в Курене укрепили наш организм после голодных дней и недель. Настроение наше здесь, в поэтической обстановке Днепра, явно улучшилось. Подрядчик, который нас принял на работу, Видимо, у들 дорён, тем, что лес и дрова вытащили мы наберенг досрочно, сказал нам, когда примерно прибудут следующие плоты, чтобы мы наведывались, и он нам и вновь даст работу. Мы были очень рады этому, не задумываясь над тем, что хозяин изрядно заработал на досрочном заполнении нами этой работы. И действительно, в указанный срок мы явились и получили ту же работу, однако, осмелев, мы сказали, чтобы нам платили по рублю в день. Сговорившись по 90 копеек, мы были довольны. Вся жена один гривенник больше прежнего. Результатом этого второго тура было еще то, что мы установили связь с лесопильным заводом, в котором мы поставляли лес и дровяными складами, куда доставлялись дрова. На лесопильном заводе на берегу Днепра, в городе, недалеко от Нижнего Вала, двое из нас, я и Гретько, получили временную работу, а двое устроились, тоже временно, на дровяных складах. На лесопильном заводе, кроме лесопильной рамы, никакой механизации не было. Работать приходилось вручную. Работа была тяжёлая и с точки зрения охраны труда крайне опасная. Помню, как одному рабочему, скотившееся бревно сломало ногу, и он на всю жизнь остался инвалидом, не получив никакой компенсации и пенсии. Но выхода не было, завостки были несвоевременны. Из работников на набережной много Готовых легко пойти на штрейнгбрехерство, профсоюза не было, и защитить бастующих некому. Но и этот лесопильный завод вскоре закрылся, и мы вновь остались без работы. В период завоза зерна под Днепру на киевские мельницы не удалось с большим трудом получить работу грузчика на большой мельнице миллионера Бродского. Я успешно таскал, как и взрослые старые грузчики, мешки по 5 пудов. После работы были тяжёлые. Пыль невероятная, спец одежды, конечно, никакой не выдавали. Таскать мешки приходилось вверх, доски на мостиках были ненадёжны, то и дело ломались, а рабочие, падали, получали увечья. Нормы были высокие. За полное их выполнение рабочий грузчик получал по 75 копеек в день при 12-часовом рабочем дне. Обращение надсмотрщиков было невыносимое, доходившее до побоев. Заправских старых грузчиков надсмотрщики побаивались, да они и отругивались по всем правилам матерного лексикона. Но мы, новенькие, молодые, в первое время терпели. Постепенно мы начали роптать, этот ропот завершился организованным нашим протестом перед высшей администрацией. Явившийся к нам представитель этой высшей администрации заявил нам,